Глава седьмая «Я все понимаю. Я поторопился», — сказал он, вернувшись. Я кивнула, глядя на костяшки его пальцев, саженные до крови. Мне стало вдруг так жалко и себя, и его. Почему мы не можем быть обычной парой, ждущей своего первенца? Ну зачем? Зачем он дракон, я человечка, а ребенок убьет меня? Скай смотрел спокойно и отстраненно. «Отдыхай, Ри, я скоро вернусь». «Куда ты?» — ворвалась у меня. «Пришлось сознаться себе, я не хочу, чтобы он уходил». «Сегодня первый день новолуния», — ответил он, будто это что-то объясняло, и добавил, заметив мой обескураженный взгляд. «Полетаю немного, успокоюсь. За домом сад, обернусь там, никто не увидит». «Осторожнее», — прошептала я. Скай кивнул, не улыбнулся, не подошел, чтобы поцеловать. Хотя чего я ждала? Он ничем не укорил меня, просто ему тоже больно. Я лежала в постели, представляя, как дракон цвета грозового моря несется над городом, расталкивая груди облака и под крыльями его поет ветер. Я вспомнила, как наблюдала полет его глазами, надев амулет, и как сидела на его спине. И вдруг до дрожи в коленках тоже захотела подняться в воздух. Ничего, скоро он отнесет меня в джаз, и я вновь смогу ощутить чувство свободы и радости, и снова увижу бесконечное небо. С этой мыслью я заснула. Мы провели в форе два прекрасных спокойных дня. Читали, отдыхали, гуляли по заснеженному маленькому саду, и я вспоминала свой дом, орлиные крылья. «Наш сад был больше, но сейчас он также засыпан снегом. В прошлом году в это время ко мне приезжали в гости Валерия и Кати. Мы бегали по сугробам, бросались снежками, а после ввалились в дом, роняя комья снега с варежек. На наших волосах налипли сосульки, щеки раскраснелись, а пальцы онемели так, что мы их не чувствовали. Мама и мисс Гейми ругали нас, а после гнали греться к камину, где мы сидели в креслах, укутанные в теплые пледы, пили горячий шоколад из огромных кружек и смеялись, не переставая. Как там сейчас мама? Вспоминает ли обо мне? Приезжала ли Валерия, или теперь, когда в доме нет меня, нет и смысла приезжать. Я представляла, как мама гуляет одна по узким дорожкам в саду, и сердце сжималось. Мы бы смогли долететь до орлиных крыльев за считанные часы, но я не хотела сейчас видеть никого из родных. Как им сообщить новости ребенки? Они так обрадуются, станут поздравлять меня, они не будут знать, что я приехала попрощаться. Поэтому я откладывала мысль о посещении родного замка на потом, после того, как мы посетим лекаря. Я очень много надежд возлагала на эту встречу. А пока я честно старалась не поддаваться отчаянию, даже затеяла снежную битву со скаем. Думаю, он подыграл, ведь не могла я так метко целиться. Два снежных комка один за другим сразили ская на повал, и, он, ухватившись за грудь, рухнул в кусты. Я подбежала, разглядела хитрую улыбку на вредной физиономии, присела рядом на курточки и принялась засыпать его снегом. Снежный хлопья почти мгновенно таяли на его горячей коже. Он, смеясь, повалил меня рядом и уже собирался проделать тот же фокус, набрав полные пригоршни снега. Но я изобразила страх и схватилась за живот. Знаю, нечестный трюк. Однако я думала, он догадается, что я шучу. А Скай изменился в лице, мгновенно подхватил меня на руки, поднимая с холодной земли. «Что, моя родная, что болит?» Я чуть не разревелась. Стыдно стало признаваться, что я так бессовестно использовала свое положение. Просто обняла мужа, спрятав лицо на груди. Скай осторожно отнес меня в дом, снял верхнюю одежду, садил в кресло, заставил выпить молока и не отходил, пока не удостоверился, что все хорошо. Новолуния не будет длиться вечно, сказала я, допивая последние капли. Полетим сегодня. Муж погладил меня по щеке и кивнул. И хотя мне было жаль расставаться с уютным домом и садом, с нашими теплыми и тихими вечерами, но нужно было двигаться вперед. Казалось, что впереди еще много времени, но на самом деле часики внутри меня тикали, отчитывая дни. Я точно знала, в какой день забеременела, и, посчитав на каком сроке нахожусь, немного испугалась. Середина второго месяца. Как быстро! «Мы решили, что не станем прощаться с наместником и ничего не будем объяснять слугам. Они все равно вечером покидали дом, отправляясь ночевать в особняк господина Шелдона. Мы просто уйдем, ведь едва ли когда-нибудь увидим их снова». Скай разделся у выхода, связал свою одежду в узел, поправил на мне накидку, проверил, хорошо ли застегнута цепочка заклинателя, вручил сумку. «Удержишь?» В свой первый полет я бы точно ее уронила от испуга, но теперь я так приспособилась летать на спине дракона, что только небрежно пожала плечами. «Мол, ты, как думаешь?» и раньше не раздевался», хихикнула я. «Где я ночью в Джасе найду другую приличную одежду?» буркнул Скай. «А как же твоя маскировка, прекрасный черный плащик?» Я что-то развеселилась не на шутку, наверное, нервничала перед дорогой. «Ты ведь понимаешь, что никакого плащика на самом деле нет. Маскировочная магия, много сил забирает, между прочим». Я проглотила следующую фразу, сообразив, что на самом деле драконы явились в наш замок голышом. «Ой», прошептала я. Наступила очередь Скайгарда смеяться. Ладно, мышка, все равно ты меня уже в любом состоянии видела. И вот мы в темном и тихом саду. Вокруг, куда ни кинь взгляд ни огонька как раз то, что нужно. Над головой чернело безлунное небо, затянутое пеленой точь. Если мы поднимемся выше облаков, никто с земли нас ни за что не разглядит. Несколько секунд, и вот мы взмываем в небо, поднимаясь все выше и выше. Дымка облаков расступается перед нами. Я остается внизу, а над головой зажигаются яркие звезды, такие огромные, что кажутся величиной с кулак. В эту минуту в моей душе нет ни страха, ни ненависти, ни боли, только одна бесконечная радость. Жаль, только полет до Джаса не продлился и пары часов. Скай аккуратно опустился на окраине города, во враге за леском. Дальше пешком вздохнула я, понимая, что другого выхода нет. Но нам повезло. Едва мы вышли из низины на тракт, ведущий в сторону города, как услышали стук подков, а вскоре увидели неказистую лошадку, запряженную в старенькую телегу. Возница, тщедушный мужичок едва не развернул свою кобылу, увидев наши фигуры у кромки леса. Не знаю, что он подумал, но я и сама испугалась бы, повстречав посреди ночи двух незнакомцев. «Подвезите нас!» – крикнула я, Дёрновская, за рукав, потому что он и сам собирался окликнуть мужичка. А своим громогласным голосом точно спугнул бы его. Расчет оказался верным. Услыхав девичий голос, возница остановил телегу и, прищурившись, рассмотрел нас с ног до головы. «Одеты прилично вроде», — пробубнил себе под нос. «Кто такие? Куда?» Скай молча протянул ему золотую монету, и так, как это обычно бывает, стало отличным ответом на все вопросы. «Знаешь ли ты дом лекаря Риуса Нера Мужичок почесал в затылке. «Так помер он давно». «Как?» — вырвалось у меня. Сердце замерло, пропустив удар. Но если вам лекарь нужен, так сын его остался. Вегард, Нер тоже прием ведет. Мы со Скаем переглянулись, поняв друг друга без слов. А знает ли вегард Нер о драконах? Доверен ли отец своему сыну эту тайну? Однако выхода у нас не было. Отвези нас к нему, бросил муж. Повозку мотало так, что меня утрясло, и я задремала уская на руках. Очнулась от того, что он дотронулся до моего плеча. Дом лекаря выходил парадным входом на тротуар. Ни калитки, ни сада. В дом можно попасть прямиком с улицы. Но чего я ждала? Джаз — довольно крупный город, дома здесь стоят тесно. Просто я к такому не привыкла. В двухэтажном каменном особняке свет не горел. Возможно, нам и дверь никто не откроет, Придется возвращаться утром. Скай изо всех сил несколько раз ударил дверным молотком по железной пластине. И чуть погодя мы увидели неровный мерцающий свет и услышали, как отпирается замок. На пороге возник мужчина. Он поднял свечу чуть, чуть выше, заслоняя ее ладонью от ветра, разглядывая незваных гостей. «Нам нужен лекарь», — сказал Скай. «Это вы?» «Заходите», — был ответ. Мужчина посторонился, пропуская нас в дом. «Наверное, в домах лекарей всегда стоит такой резкий запах. У меня от него в носу защипало, а Скай так даже отпрянул. Представляю, как тяжело дракону с его обонянием». Мужчина привел нас в гостиную, поставил свечу на стол и зажег еще три, стоящие в подсвечнике. Он рассматривал нас, скрестив руки на груди, а Скай с некоторым вызовом смотрел на него. Он вышел вперед, прикрывая меня собой а взгляд лекаря вдруг стал острым и внимательным. «Вы дракон», — произнес он, и это было вовсе не вопрос, а утверждение. «И ваша жена ждёт ребёнка». Я невольно выдохнула. «Он знает о таких, как мы. Ничего не придётся объяснять».